Она нарочно запоздала, нарочно подчеркнула скудость своих средств. Она хочет в присутствии герцога пристыдить его, Франсиско, за скупость. А ведь достаточно было бы ей открыть рот, и он обставил бы ее лучше, правда, сначала поворчав, какая подлость. Дон Мануэль едва ли слышал, что она сказал Он смотрел на нее до неприличия упорно, но с восхищением, на которое вряд ли кто считал его способным. Когда донь Елуси наконец представила его вот тетя, он поклонился ниже, чем кланялся королеве или принцессам, и тут же заговорил о портрете, написанном Гоей о том, в какой восторг он, Мануэль, пришел от него с первой же минуты, и как в данном единственном случае портрет даже такого большого художника несравненно слабее оригинала, взор его выражал преданность и готовность к услугам. Сеньора Тудо привыкла к преувеличенным комплиментам, таковы все испанцы. Бодрицкий Махо, провинциальный Идальго, придворный Грант, Но она разбиралась в оттенках. Она быстро сообразила, что этот вельможа влюбился в нее сильнее, чем адмирал Масаредо, чье возвращение ожидало со дня на день, может быть, даже сильнее, чем ее упокоенный богом и морем супруг офицер флота Тудо. Раз Франциско ее предал и продал, так пусть хоть чувствует, от какого сокровища он отказался. И Пеппа решила не продешевить себя. Она улыбалась приветливо, ни к чему не обязывающей улыбкой, обнажавшей крупные, сверкающие белизной зубы. Веер ее не отстранял, но и не манил. И она с удовольствием отметила, что Франсиско смотрит в их сторону с неприязненным любопытством, следя за ухаживанием Дона Мануэля. паж доложил, что кушать подано перешли в столовую, и здесь тоже стены были сплошь увешаны картинами, натюрмортами и сценами трапез фламандских, французских и испанских художников. Была тут и картина Веласкеса, несколько мужчин у очага, и брак в Кане, галилейская вандейка и дичь, и домашние птицы, и рыбы, и плоды так сочно написаны, что при взгляде на них текли слюнки. Стол был изысканный, но не слишком обильный — салат, рыба, сласть, малага и херес, пунш и сахарная вода со льдом. Лакеев не было, только паж дамам прислуживали кавалеры. Дон Мануэль ухаживал за Пеппи. От нее веет той же ясной безмятежностью, что и от портрета, написанного Франциско, уверял он, но он и не подозревал сколько волнующего кроется за этой безмятежностью какая она при всем своем спокойствии маняще волнующе потрясающе говорит она по-французски немного ответила она с неважным произношением он так и думал что на образовании прочих мадридских женщин и мы придворным домам и всем этим щеголихам и махам можно только отпускать пошлые комплименты с ней же можно беседовать о житейских делах и о высоких материях она ела пила и слушала сквозь кружевные перчатки светились сматвые белезноие руки немного спустя движением веера она дала ему понять что он ей не неприятен Тогда Дон Мануэль весьма пылко заявил, что Гойя должен написать ее еще раз, написать вот такой, как сейчас, вложить в этот портрет все свое мастерство, написать ее для него, для Мануэля. Гойю пыталась втянуть в разговор Донья Лусия. Она сидела тихая, задумчивая и иронически поглядывала на Дона Мануэля, который ухаживал за Пеппой, потому как он на нее смотрел. Как наклонялся к ней, всякому было ясно, что он запутался в любовных сетях, и Донья Луси наслаждалась этим зрелищем. Маленькими глоточками, отпивая ледяную воду, она сказала бы, невзначай, «Я рада, что Пепа не скучает, бедняжка, такая молоденькая и уже вдова, да к тому же еще сирота». Она с поразительной стойкостью переносит все привратности, судьбы, и вы не находите?»